Николай Эдуардович Гейнца, брата-убийца, из уголовной хроники. Это был высокий худой старик. Седые, как лунь, волосы и длинные борода с каким-то серебристым отблеском придавали его внешнему виду нечто библейское. Выражение глаз, большую частью полузакрытых веками, опущенных долу, И всё его лицо, испечённое мелкими, чуть заметными морщинами, дышало необыкновенною, неземною кротостью, и далеко не гармонировало ни с его причёской, ни с его костюмом. Эта причёска изображала голову, половина которой была оббрита, а костюм этот составлял аристанский халат. Он был катерж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 Да-то он мне сразу показался симпатичным, даже в его безобразищем всём костюме. Но более всего меня поразило то обстоятельство, что при первом появлении его перед столом, где заседало начальство, лица его составляющие советник губернского управления, полицеймейстер, инспектор пересылки арестантов и смотритель все по большей части сибирские служаки-сторожи.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 Ноу подумал я от густа. В каторгу тот чай сослан за дело по чищке подделки паспорта, а жить с чужим паспортом считает грехом. За столом в это время между делом шли разговоры. Ну как благоволушно провели, справлялся полицеймейстер у этапного офицера, приветшего партию. С кузнечом-то, удивлённо отвечал тот. Как овечки шли,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 Вы позвольте, господа, обратился он к нам. Конечно, садись, садись, послышались ответы. Кузьмич, видимо, с наслаждением опустился на пол, поджав ноги. Всё виденное и слышанное мною до того меня заинтриговало, что я порешил тотчас же по окончании приёма партии расспросить о Кузьмиче подробно смотрителя, который служил уже много лет на этой должности, мог доставить мне более обстоятельные сведения. Наконец партия была принята. В концу приёмки приехал тюремный врач, осмотрел арестантов и несколько человек отправил в больницу. В числе последних оказался и Кузьмич. Что с ним? обратился я к доктору. "Чихотка в последнем градусе. Лёгкого не существует, месяца не протянет", небрежно отвечал скалап, садясь в свою пролётку и укотил. Разъехалось и остальное начальство. Я умышленно замедлил свой отъезд и пошёл к Кузьмичу. Тот начал было при вставать, но я остановил его: "Сиди, сиди. Я вот о чём хотел спросить тебя. Ты мне ответил, что считаешь за грех жить с чужим паспортом, а между тем сослан в каторгу. Ведь не за доброе же дело, а чей за большой грех? Ты что сделал?" "Брата убил", спокойно отвечал мне арестант.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 «С родительского благословения!» — глухо отвечал он. «А о душе его я двадцать четыре года непрестанно молюсь. По всей России матушке исколесил, У престолов всех угодников земные поклоны клал. Для того и с работ шесть раз бегал, Холод и голод принимал, И тело мое все плетьми исполосовано». Старик истово перекрестился.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 Находя неуместным продолжать расспросы, я отошёл. Загадка личности этого странного преступника не только не разъяснилась, но скорее осложнилась. В это время начали собирать арестантов, назначенных доктором в больницу. И я видел, как Кузьмич, отерев рукавом глаза, медленно поплёлся вместе с другими, всё ещё не поднимая низко опущенной головы. А не зайдём ли выпить по рюмочке, подошёл ко мне управившийся смотритель. Я чуть был не расцеловал его за это предложение, так было оно, кстати. Мы отправились в маленькую, но уютную квартиру смотрителя. Вскоре на столе появились водочка и закусочка, состоящие из неизменных рыжиков и селенки. После второй рюмки я прямо приступил к интересовавшему меня делу. — Пожалуйста, Иннокентий Иванович, — так звали смотрители, — расскажите мне, что вы знаете про этого загадочного арестанта? — Это про Кузьмича-то? — Да. То, что я узнал из короткого у моего с ним разговора, просто невероятно. Я передал моему собеседнику в коротких словах содержание моего разговора с Кузьмичем. — Да, — заметил, выслушав меня Иннокентий Иванович. Большего от Кузьмича едва ли можно и добиться, ни слова хоть телефон. Да и тяжело, видимо, ему вспоминать совершённое им кровавое дело. Слишком уж оно идёт вразрез с его прежней и настоящую трудовой и подвижнической жизнью. Но почему же он совершил его, спросил я. Вы-то знаете? Я-то, переспросил смотритель. Ну да, вы. Я-то делаю это, знаю досконально.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 Всё равно виноват ли в закеенные свары Иван или нет. Словом, мальчишку избаловал Данеля. Не чую, что балует на свою голову. Годы шли, братья подростали. Незаметно подкрался и призывной год, когда старшему надлежало вынимать жребий. Вы сами знаете, как наши сибирские крестьяне неохотно идут в военную службу.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 Осмотревши его доктор, снова произнес ли для всех столь радостное, а для него роковое слово: "Не гудим". Мне рассказывали очевидцы. Он побледнел как полотно и весь затрясся. Затем бросился, обливаясь слезами, в ноги начальству и умолял принять его. Мольбы его, конечно, оказались тщетными. "Да чего тебе так хочется?" спросил удивлённый исправник. Брат, ваше благородие, ведь брат должен идти с рыданиями, заявил Пётр. А можже его, кажется, не годину успокоил его один из членов присутствия. Нет, он плотнее меня сквозь слёзы пробормотал освобождённый от службы Пётр. Иван в самом деле был плотнее его. Ему в то время шёл 17 год. Но это был почти вполне сформировавшийся парень. В плечах, как говорится, косая сажень. С лица кровь с молоком. Даже ростом был уже немного выше Петра. Сорви голова, он был отчаянный. Так прошло года с три. Наступил и для Ивана призывной год. Но недели за две до дня призыва он вдруг бесследно исчез. Несмотря на принятые со стороны начальства меры, стоявший на очереди парень разыскан не был.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 Решительно отказался вступить в брак, видимо, занятый и озабоченный чем-то другим. Почти через день ездил он на заимку, где и ночевал. «Куда — Куда? — переспросил я. — На заимку. — Ах да, я и забыл, что вы человек новый, — заметил Аннокентий Иванович. Заимками в Сибири называют отдельные хутора, лежащие в семи десяти верстах от деревни. Такие заимки существуют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 Стали производиться разбой и грабежи. Частые нападения на проходящие обозы вооружёнными злоумышленниками. Разграблена была даже одна почта, совершено несколько зверских убийств в самом селе. Но преступники успевали скрыться и ловко заметали свои следы. Постоянные полицейские розыски, таскание к допросу, чуть не ежедневные обыски и аресты. часто ни в чём не повинных людей и наконец чувство самосохранения от близости кучки неуловимых злодеев привели всё село в уныние. Народный глаз, который метко зовётся гласом божьим, указывал на Ивана Орлова как на главного виновника во всех этих зверских преступлениях, и вскоре его имя стало пуголом населения. И народ не ошибся. Начальство добыло веские данные, из которых можно было заключить, что в ближайшей тайге образовалась шайка злоумышленников, главой которой был Иван Орлов. Но последний оставался неуловим. А по показаниям нескольких опалашавших его сотоварищей, попавшихся в руки властей, живёт отдельно от товарищей и является лишь для того, чтобы идти на работу. Но где имеет пристанище?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 — заметил хозяин, наливая рюмки. — Мы выпили. — Продолжайте, продолжайте, — поспешил попросить я. — Похождение Ивана Орлова, — снова начал хозяин, — не остались без влияния на отношение односельцев ко всему до сей поры уважаемому семейству. Начались косые взгляды, укоры в адрес отца, не сумевшего обуздать сына и избаловавшего его брата.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 И сделав, что было надо, уже вышел из двери избы, когда перед ним, как из земли, вырос Иван. Брат воскликнул последний и бросился на шею Петру. Братья расцеловались. Пётр ввёл его в избу. Что ты делаешь? Чем ты стал, начал Пётр. Что? Как бы не поняв, переспросил Иван. Как что? Душегубствуешь?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 Через неделю к ночи, машинально проговорил Пётр. Ладно, через неделю, так через неделю, хлопнул его по плечу Иван. Суда же приду. А пока прощай. Прощай. Задумчиво повторил за ним Пётр. Они обнялись. Но до поцелуя Ивана, пересохшие от внутреннего волнения губы Петра не отвечали: поцелуем. Иван вышел, а Пётр Тяжело опустился на лавку и задумался. Мелькнувшая в его уме при разговоре с братом мысль клещом засела в его мозгу, как ни старался он отогнать ее по временам, даже мотая головой. Просидев так более часу, он поплелся из избы и, сев на лошадь, поехал домой. — Что это ты? — Алис Медведем столкнулся. Встретили его вопросом домашние. А что, спросил Пётр? Да на тебе лица нет. Нет, так что-то не можетс. Сели ужинать, но Пётр и не прикоснулся к еде. Прошло 5 дней. Пётр совершенно насунулся и еле ходил. Отец и сестра с мужем начали за него беспокоиться, стали поговаривать, что надо где-отвести его в город к доктору. Не надо, и так пройдёт.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 Убить его, прохрипел Пётр. Да ты уж олел. Себя загубишь. Ведь ты у меня один, простонал старик. Дочь есть. Жять вместо сына будет. Неповинных спасём. А ты зверя избавим, другого исхода нет. Он слуга дьявола. Твоя плоть моя вина. Ведь это я его от солдатчины на займке схоронил. думал век там проживёт, а он сбежал. Наступил молчание. Благослови, шёпотом произнёс Пётр и опустился на колени. В старых молчах взялась икота икону, которой благославляют квинцу, и крестообразно осенив ею сына, положил ему на голову. Благословение на брату убийства было дано.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 И в избу быстро проскользнул Иван. — Ну что, надумался? — спросил он, поздоровавшись с братом. — Надумался. — Идет, — отвечал тот. — Вот это по-нашему, по-молодцовски! — воскликнул Иван и бросился обнимать брата. Тот не противился. — Надо бы уговор-то запить, — заметил Петр. — И то дело. А разве есть припас? — ответил Петр.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 И рисовал картины будущих, которые они совершат вместе. Пётр слушал молча и подливал брату водку. Наконец, совершенно захмелевший Иван упал на стол головой и захрапел. Пётр встал, вынул из-под стола топор, перекрестился и с размаху ударил брата остриём по голове. Тот даже не вскрикнул.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 И рассказала о своём преступлении. Я арестовал его при сельском управлении, где он тотчас раздобылся у сторожа иголкой и ниткой и собственноручно зашил волосы убитого им брата в ту ладынку, которую он вам показывал сегодня. Сам же я, собрав понятых, помчался на заимку. Вот и вся история Кузьмеча. Закончил смотритель, наполняя рюмки. А что же дальше? Дальше было произведено формальное следствие, а затем, года через три, вышло ему и решение, к которому он оказался приговоренным к двадцатилетней каторжной работе. Вот и все. Мы занялись закуской. — Вы, может быть, удивляетесь, — начал хозяин, — что я, несмотря на такое количество прошедших лет, в такой подробности помню дело Кузьмича. — Да, признаться. — Вот оно где у меня.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 А меня в пристрастии чуть не во взяточничестве обвинили, да и причислили к общему губернскому управлению. Году 3 я без места шлялся, пока сюда не пристроился. Поневоле такой дельце век помнить будешь. Но ну, подумал я, такое дело и без этого забыть нельзя. Но не высказал своей мысли и стал прощаться, поблагодарив за рассказ. Теперь и вам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 но он, видимо, боясь с моей стороны новых расспросов, при моем появлении притворялся спящим. Я его не беспокоил. — Как, Кузьмич? — справлялся я у фельдшера. — Плохо, — лаконически отвечал тот. Недели через три после дня приема партии, из которую прибыл Кузьмич, я получил от смотрителей тюрьмы краткое официальное донесение — о том, что сыльно каторжный Пётр Кузьмич Орлов умер. Одни сельчане покойного, с сельским старостой во главе, который оказался его родным племянником, выхлыпатали у начальства дозволение перевести гроб с его останками в село и похоронить на сельском кладбище. Могилу они выкопали перед кладбищем, почти около тракта. Оградили её решёткой и поставили громадный деревянный крест. Возвращаясь в Россию, я видел эту могилу. Проезжая мимо, я приказал ямщику остановиться, вылез из воска и поклонился праху этого преступника.